Глава 7. Бегство от цели. Рынок военный и мирный. Большая рыба. Едва я покинул сокраземье и по злым высоким волнам немного отошел от его невидимой границы, как тут же увеличил скорость, торопясь скрыться за черной неприветливой скалой. Торопился так не без причины. Далеко-далеко, на грани видимости». Мой взгляд зацепил крохотное алое пятнышко, эдакий красный лоскуток, плывущий по линии горизонта. Добравшись до скалы, я остановил катамаран, взобрался на его качающуюся мачту, едва поднимающуюся над прикрывшими меня камнями. С ее вершины всмотрелся в горизонт. Да, глаза меня не обманули. Красный лоскуток, внешне безобидный и непонятный, вызывал леденящий страх и жуть в душе. Я боялся не за себя. За Сокроземье, переполненное множеством мирных местных. Как там сказала Ракитушка? Уже дважды он проплывал мимо и не заметил. В третий же раз точно найдет. И тогда всему конец. Если чертов красный лоскуток далекого паруса начнет приближаться, мне придется что-то предпринять. Не знаю, что именно, но бездействовать не смогу. Либо мы сыграем с Афросием в догонялки... И я глубоко сомневаюсь, что даже на волшебном ходу смогу оторваться на катамаране от божественной изменённой чёрной лодки под красным парусом. Меня догонят и грохнут. Что ж, я готов на эту жертву, если мне удастся увезти Афроси отсюда подальше. Другого варианта в голове пока нет. Одиночный бой мне тоже пока не светит. Я не настолько силён, чтобы справиться с тем, кого усилил бог войны Грохарк. Чтоб ему пусто было. Чёртово божество с почти непроизносимым именем. Я вообще пока не представляю, как мне справиться с рыбаком-предателем Афросием. Его почти наверняка придется убить. Зря я его тогда оставил в живых. Но чтобы совладать с этим врагом, мне понадобятся союзники. А все мои боевые товарищи, не считая Абома, сейчас так далеко, что при всем желании явиться на призыв о помощи они не смогут. Абом? Я уже знаю, что скажет жутко занятый зарабатыванием денег полуорг. Афросий? Какой нахрен Афросий, босс? Пусть хоть весь Найкал выпьет и всех там заживо сожрет. Не до него, деньги делать надо. Посему профессионального ишака, казначея и неплохого бойца, я тревожить не стану. Красный лоскуток на горизонте изменил направление движения на противоположное. Я заскрипел зубами, качаясь на мачте. Рыскает и рыскает, чтоб ему пусто было. Есть одна книга, известная многим и любимая многими. Называется «Алые паруса». В той книге прелестная девушка Ассоль с нетерпением ждет прибытия белого корабля под алыми парусами. Драма с романтикой и хэппи-эндом. Про девушку, принца и корабль. Это в том романе. А как можно определить литературный жанр романа, где насквозь мокрый мужик уцепился за верхушку безумно раскачивающейся мачты и с ужасом наблюдает за алым парусом на горизонте, жутко боясь, что кошмарная черная лодка подойдет ближе? Это что за роман? Про лопуха психа и лодку? Хм, да хоть какой жанр, лишь бы не эротическая драма. Алый лоскуток застыл на несколько секунд, вопреки ветру и волнам, а затем начал удаляться прочь, все уменьшаясь и уменьшаясь. Рыбак Афросий, темная ищейка Грохарга, водил черную лодку к далекому противоположному берегу. Значит, мне в другую сторону и побыстрее. Брякнувшись в сетку между поплавками, я перебрался на корму, Врубил магию волшебного движителя, рискнул спустить паруса и полным ходом рванул в другую сторону. Я и Афросий быстро удалялись друг от друга, а между нами находилось скрытое сокроземье. Остановился я сразу же, как только добрался до колодца света. В этом месте облака с великой неохотой расступились, вниз падал широкий столб яркого солнечного света, немного смягчая гневливый сумрак Найкала. И волны здесь не ревели столь зло. Пенные барашки не возносились так высоко, дабы затем обрушиться на многострадальный катамаран. В этой области нормально работала магия телепортации. Более того, область имела имя, звучащее как «Умиротворение блик». Это, по сути, адрес. Достаточно позднее сказать «Найкал Умиротворение блик», и меня забросит точнёхонько сюда. Я запомнил. И воспользовался последним свитком магической запаковки, Убрав писк в пространственный карман, бултыхнувшись в воду. Надо срочно закупаться с витками недешевыми. Добряки всегда платят трижды. Следующим я воспользовался свитком телепортации, прошептав название града, стоящего на двух холмах Люцерновый холм. Туда меня и унесло, вместе с добрым ведром студенной озерной воды. Сойдя с мокрого пятна на мостовой, я едва не наткнулся на лофет здоровенной катапульты, кою волокла семерка на тужно ревущих быков влекла наверх, поднимая по крутому склону одного из двух холмов. Ниже и выше упряжки, еще и еще подобные ей. И это не ревущий рогатометательный парад войск Озерного края. Судя по мрачным лицам погонщиков и сопровождающих вояк, это просто военный маневр. Перебрасывают артиллерию к вершинам. А зачем? Пользуясь своим местонахождением на возвышенности и наличием растущей рядом пышной ели, я легко взобрался по колючим ветвям почти до самой верхушки. Оттуда гляделся и изумленно присвистнул. Город в осаде. Зажат в кольце. И вокруг чернота. Никакой привычной бескрайней зелени земли и синевы небес. Ничего из этого не осталось. Сплошные черные пепелища, серый дым и пепел в воздухе. Легкий и непривычно холодный для этих мест зябкий ветерок крапает слепой дождик, лучи солнца едва пробиваются через множество преград, чтобы хоть немного осветить агонизирующую землю, где не растет больше ни единого ростка люцарная. Многочисленные студенные ручьи и небольшие речки, разрезающие луга и долины, почернели, как и небеса. Вряд ли текущую в их руслах мутную жижу можно пить. А на земле военные лагеря с множеством больших полыхающих костров, в которых догорали последние деревья, и остатки разбитых крестьянских домов. Вражеские отряды представляли собой несколько широких колец, сомкнувшихся вокруг славного люцернового холма. Они как голодная саранча, успевшая сожрать все вокруг и собравшаяся вокруг единственного оставшегося зеленого холма. Впритык к городу еще одно кольцо, небольшое, но широкое, закрывающее периметр, повернутое лицами к врагу. Оставшиеся защитники. Их куда меньше, чем нападающих. Но город надежно прикрывает их и поддерживает. Разноцветные ауры тянутся от Люцернового холма этакими сверкающими тюлями, не спадая на отряды воинов. Катапульты разбросаны группами по районам. Установлены на разных высотах мощнейшие боевые магические жезлы, один разряд которых может испарить разом небольшой отряд. Внимание! Мирный статус локации снят. Ведутся боевые действия. Тревога! Люцерновый холм атакован! Люцерновый холм в осаде. Все силы на защиту города. Текущая сводка событий. Успешно отбит 17-й штурм. Потерян последний сторожевой пост с южной стороны. Внимание! Люцерновый холм взывает о помощи. Город нуждается в твоей защите. Если ты способен держать в руках меч или лук, творить целительную или боевую магию, владеешь навыками лекаря или познаниями в алхимии, Если ты кузнец, способный залатать дыру в броне или поправить лезвие меча, если ты строитель, понимающий вкладки камня, если ты мастер, могущий создать осадные машины, люцерновый холм нуждается в тебе. Если ты желаешь встать на защиту города или укрепить силы его обороны, обратись к любому стражу. Они незамедлительно направят тебя в нужное место. Люцерновый холм надеется на тебя. Под Шагая по краю мостовой, спешно прошли два игрока и четыре снаряженных в весьма богато отделанные доспехи местных. Следом в полном боевом облачении прошагал десяток стражей, настороженно поглядывающих по сторонам. Меня, орла елового, стражи заметили мгновенно. Дернулись в их руках арбалеты, но так и не поднялись. Либо узнали, либо решили, что я не представляю собой угрозы. Просто жирная утка на ветвях, то бишь орел еловый. Остальные не обратили на меня особого внимания. Лишь один из игроков коротко кивнул. Я машинально ответил тем же, опознав его только сейчас. еще один из моих пассажиров. К нему сейчас и обращался, главный среди разряженных и неумело экипировавшихся местных, прижимая пухлые руки к груди и слезно заверяя широко шагающего игрока, едва за ним поспевая. — Только ваш военный гений спасет нас. На него уповаем. Осада изнурительна и разорительна. Враг наседает, не дает передышки. «Возглавьте войска наши! Нацельте катапульты! Используйте свой гений для нашего спасения!» Я аж головой покрутил едва с ёлки не свалился. Что-то не помню, чтобы мне хоть кто-то и когда-то говаривал такие вот будоражащие душу слова. «Только ваш военный гений спасёт нас!» Сползши с колючего дерева, отряхнувшись от хвой, я зашагал к одной из площадей, с высоты приметив там характерное оживление и колыхание. «Мне точно туда!» По пути отпишусь храбро. Время тикает. Извини, добрый город, сегодня я никак не смогу встать на твою защиту. Моей помощи ждут те, кто пребывает в еще более бедственном положении. К тому же я не могу починить доспех, смастерить катапульту или взять в руки по-настоящему тяжелый меч. Да и военным гением меня природа обделила. Военный рынок? Распродажа армейского имущества? Судя по раздающимся кличам и призывам, так и было. А крики просто оглушали. Я быстро шагал между хаотично разбросанными на площади прилавками и коврами с товарами, борясь с желанием заткнуть уши или начать орать в ответ всякую бессмыслицу. «Одноручные мечи, гномья и закалки, топоры и копья! Взрывные зелья расширенного радиуса действия! Зелье — последний вздох! Идеально для тех, кто собрался погибнуть в толпе врагов!» Вяленое мясо и рыба, копченое мясо и рыба, коптились с особыми травами, есть эльфийский хлеб. Всем ворам, здесь мирной локи больше нет, кого поймаем сразу на куски, а если кого поймаем на торговле мародеркой, пожалейте еще как и надолго. Горшочки с грязью, дающие плюс 10 к маскировке автоматом, вылей на себя и дело сделано». Зелья здоровья со скидкой. Берешь 10, еще два бесплатно. Зелья здоровья от средних и выше. Мечи из альгорских арсеналов. Такими пользуются стражи. Еще щиты и копья. Все от 200 уровня. Продаю карты с монстрами, разные. Имеются носороги и быкокрысы. Продам доспехи, кольчуги и шлемы гномей и выковки. На каждом изделии клей морода дуквов. Зелья проворства и силы. Зелья боевой ярости. «Свитки массовой магии! Почти высшего ранга распродажа!» «Обратите внимание на боевые экипажи! Лезвия на колесах, бронированные борта, оглобли из железного дерева. Предусмотрено место для установки магического жезла или стреломета. Вмещают шесть бойцов, не считая кучера. Еще двое на запятках. Покупайте, не пожалеете!» Перед визитом сюда по пути я заскочил в банк, где воспользовался личным счетом, сняв с него внушительную сумму. Это глупо, но я постеснялся залезть в только что созданный клановый счет. Но проверить его не забыл, и с радостью убедился, что большая часть пассажиров уже перечислила уговоренные суммы. Клан героев крайних рубежей резко повысил свое благосостояние. Об этом говорили и ставшие куда добрее глаза сухого банковского клерка. Следом я посетил магическую лавку и потратил кучу денег на свитки грузового телепорта, свитки магической запаковки. И только потом направился на рынок, где немного прошелся по рядам, определился с ценами, обалдел нехило, покачал головой и, воспользовавшись телепортацией, отправился в другое место. Люцерновый холм мне не подходил. Еда там жутко дорогая, все военное куда дешевле. Игрокам пища не нужна, а вот местные привыкли кушать каждый день. Они основные потребители всей производимой в мире вальдиры провизии. Игроки используют пищу для восстановления здоровья и маны, либо ради усиления характеристик. Поэтому они потребляют пищу очень нерегулярно. Единственное, что всегда в почете у игроков — алкоголь всех видов, но еще сладости. И крайне редко кто-то действительно любит побаловать себя цифровой кухней. Учитывая, что город в осаде уже довольно долго, цены на провизию выросли до небес. Кто-то начал делать хорошие деньги. А если отрубят грузовую телепортацию, что наверняка произойдет, начнется настоящая блокада. Город станет медленно вымирать от голода. Тот, кто сумеет наладить постоянный ручеек продовольствия, озолотится. Храбру пришлось переназначить время встречи. Он немного запаздывал, торчал в своей подвальной лаборатории под личным домом, лихорадочно ликвидируя последствия последнего опыта, перешедшего во взрыв, и собирая уцелевшие склянки и колбы для моего заказа. Новая вспышка выбросила меня в Лагенброке. Я уже бывал здесь раньше. Сначала хотел отправиться в сонную деревушку, где жила опаснейшая и прелестнейшая особа с навыками элитного убийцы. Но решил не играть с судьбой и отправился в Лагенброк с его удивительно немецкими домами и улочками. Здесь ничто не напоминало о грохочущих где-то колесах войны это если не считать расклеенных на стенах огромных красочных плакатов с призывами вступать в армию ради борьбы с проклятыми орками, горными и лесными великанами, гихлами и прочими темными отродьями, что вновь решили нарушить мир. Особенно мне понравился плакат, где деревенский дюжий детина сжимает в кулаке шею высунувшего от удушья язык клыкастого серого орка, в другой руке детины, воткнутые в живот распластанного великана вилы, вдалеке спины убегающих отродий, в спине последнего беглеца торчат вилы. Ещё одни вилы за спиной деревенского детинушки. И суровая надпись сверху. «Поля же, чнегожа!» В жизни больше ничего топтать не буду. Не дай Боже наткнёшься на такого вот деревенского парня с четырьмя вилами за плечами. Ниже на плакате ещё одна надпись. «Будни Ивла Малова!» О как! А если дело дойдёт до подвига? Зайдя в крупную пекарню, я ошеломил продавца тем, что скупил все до последней булочки. Тут же расплатился и запаковал кучу свежей и еще горячей выпечки в магический свиток. Едва выйдя из опустошенной, я нырнул в дверь следующей пекарни. И там повторил тот же фокус, оставив без горячей пышки горячую немецкую пышку, зашедшую следом за мной. Дальше на очереди были еще две пекарни и два продовольственных магазина. Прикинув примерное количество голодных ртов и количество купленной еды, я чертыхнулся и провел еще один рейд, нанеся ущерб полкам и прилавкам в следующих трех магазинах. Затем я наведался в магическую лавку и там с радостью приобрел всеми игнорируемый пыльный магический свиток густосинего цвета. Рядышком углядел нечто похожее, спросил цену, крякнул от изумления и все же купил. «Тратить так тратить!» Промотав немалую сумму, я не удовлетворился и заглянул в магазины, торгующие одеялами, шатрами и прочим похожим скарбом. Затем наведался в дровяную лавку. Потом в лекарскую, где приобрел море пузырьков со снадобьями от простуды. В последнюю очередь я пообщался со старым садоводом, живущим на окраине города и приглядывающим за огромным яблоневым садом. Выслушав мои пожелания, он отвел меня в дальний и самый запущенный угол сада, где показал на небольшую полянку, сплошь заросшую цветами. Показал, а затем вручил лопату. Мы с ним накопали немало черной жирной земли, после чего я щедро расплатился, запаковал почву при помощи магии и откланялся. Что-то я наверняка упустил, но время поджимало, и пришлось удовольствоваться достигнутым. Тем более, что прибыл храбр и уже дожидался меня рядом со скамейкой у алхимического магазина «Три капли и все». Как по мне… Сомнительное название с двусмысленной трактовкой. Но храбр так не думал, и когда я туда подоспел, он как раз приобрел связку сушеных ящериц и банку с паштетом из лагунных головастиков. Сперва я удивился этикеткам, но затем разглядел самого алхимика и удивленно крякнул. Внешность храбро-разительно изменилась. Светлый, улыбчивый парень превратился в еще более улыбчивого трубочиста, пережившего взрыв волос. «Фокус не удался!» Развёл он руками, понимая моё удивление. «А я так надеялся. Как ваше ничего, великий навигатор и глава первого Зарградского клана Герой Крайних Рубежей?» «Бывший Нави», — поправил я. «Погоди, откуда про ГКР знаешь?» «Так весь ник уже вовсю трезвонит. Только что выпустили газету «Молнию» с большущей статьёй за авторством штатного корреспондента Келен Ищущий. Народ читает взахлёб. Я только заголовки и пару строчек пробежал. Молодец. Не только я». — улыбнулся я, принимая похвалу. — Давай по пути. Ты свободен на ближайшие несколько часов? — Для тебя, да. — Отлично. Как раз хотел с тобой поболтать о будущем. Хватайся за меня. Отправляемся в умиротворение, Блик. Куда — Куда-куда? — Увидишь. Рева и волн, не бойся. Найкал нынче злой. Полетели. Вспышка. Радужный водоворот со штормовым рокотом захватил нас и увлёк за собой воскрящуюся пучину. Я переживал до последнего мига. А когда убедился, что мы на нужном месте, испытал огромное облегчение, летя с высоты шестиэтажного дома в громыхающие волны. Нас выбросило хоть и внутри колодца стабильности, но выше, чем ожидалось. Рядом со мной молча падал храбр, смотря в будущее с похвальной деловитостью. Хотя, возможно, после взрывного сюрприза в лаборатории падение в бушующие воды его не слишком и впечатлило. Зато его поразил мой верный потрепанный катамаран, Вернее, тот лихой способ, каким я управлялся с тропическим суденышком. Всю дорогу до Сокроземья я был занят тремя вещами — управлением, высматриванием угрозы или преследователей и беседой с Храбром. Мы разговаривали увлеченно, перекрикивая грохот пенных волн, хлопанье паруса и шум ветра. Если коротко, я предложил Храбру стать частью клана героев крайних рубежей. Уважение и помощь с нашей стороны гарантированы, зарплата без задержек. Я сам себе удивляюсь, откуда у меня несколько неумелое, хитрое коварство. Не забыл упомянуть, что у нас много особых ингредиентов для абсолютно новых и пока еще неизвестных алхимических зелий. У нас есть средства для оборудования мощнейшей современной лаборатории, для найма умелого персонала, для обеспечения непрестанного притока расходных материалов. При этом я не против того, чтобы он и дальше создавал зелья для себя и торговал ими. Само собой, если приобретает составные части на свои деньги. Перед этим я дал понять, что направляемся мы в место весьма секретное. После меня только храбр будет в курсе координат. Так я сразу показал, насколько сильно доверяю этому, по сути, не слишком хорошо знакомому парню-алхимику. Плюс экономил время, действуя в любых обстоятельствах. Есть ситуации, когда можно усесться в хорошем ресторане и после неспешного поедания ростбифа и распития бутылочки хорошего вина, неспешно поговорить, сделать деловое предложение, выслушать столь же взвешенный ответ а иногда такой возможности нет. Я о светлом будущем приходится говорить, прыгая по темным гневным волнам, с тревогой прислушиваясь к трещащему катамарану и надеясь, что собеседника не смоет к чертям подводным с палубы. Храбр выслушал мое щедрое предложение и, дав понять, что услышанного хватило, попросил немного времени для обдумывания и принятия решения. Отличный ход. Я согласился. А тут и пришла пора прекращать разговоры. Всё это время я следовал за видимой только мне бегущей по воде зелёной искрой, и когда она внезапно исчезла, стало ясно. Мы добрались до границы сокроземья. Когда мы прорвали стенку мыльного пузыря и вошли внутрь, я облегчённо выдохнул. Здесь и волн почти нет, и никто злой здесь за время моего короткого отсутствия не побывал. Всё тот же покачивающийся на воде хаос связанных лодок и плотов, уйма сидящего на них голодного замёрзшего народа. Время действовать. Дав грозному писку лёгкий ход, я повёл его к острову, одновременно доставая из поясной сумки один из свитков, опуская его в воду и произнося слова активации. Лёгкая сине-зелёная вспышка, из моей руки рванула тысяча искр не меньше, ушедших ко дну и там взорвавшихся, как миниатюрные глубинные бомбочки. И после каждого взрыва в воде появлялся ошалелый судак, живёхонький и крупный. О, как взвыли лохры! За пару секунд я услышал не меньше тридцати раз выкрикнутое сакраментальное «Здесь есть рыба!», а уходили лохры под воду, как морские котики с береговых лежбищ. Попросту перекатывались с бревен и падали в родную стихию, где мигом обращались в жутко голодные молнии, начинающие погоню за юркими судаками, не желающими становиться чьим-то обедом. Но шансов у рыбы не было. В воду один за другим прыгали лохры и рыбаки со строгами, Кто-то уже забрасывал сети, бил по воде веслами, стрелял из луков и арбалетов. У самого дна сновали громадные щуки, столь же жутко голодные, как и остальные. Удивительно, что они еще не заколбасили парочку лохров на щучий обед. Будто вскипевшая, вода бурлила, как суп в кастрюле на сильном огне. Ошеломленный храбро неотрывно смотрел вниз, в прозрачную воду, где крутились охотники и жертвы в извечном танце, дарующем жизнь одному и отнимающему другого. — И это твои будни? — повернувшись ко мне, спросил алхимик храбр Светлушка. — Да. — не покривив душу, ответил я. — Будни. А приключения еще похлеще. И хрен остановишься. Вот хочешь передышку, а никак. Храбр кивнул и замолк. Катамаран продолжал движение к приблизившейся суше. Подойдя до нужной дистанции, я круто повернул писк и пошел по сужающейся долгой спирали вокруг островов. С плотов и лодок кричали радостно дети и женщины, поспешно принимая у рыбаков и лохров рыбу. Детишки лохров лопали рыбу сырой. Для других на костры уже ставили горшки и котелки. В воздухе запахло пищей. Уныние сменилось предвкушением обеда, и это куда более радостное чувство. Проходя рядом с крупным плотом, я использовал три свитка. На плоту появилось немало дров, еще горячего пахучего хлеба, вяленое мясо, колбасы и окорока, масло сливочное и пара бочонков с мочеными ягодами. Не дожидаясь благодарности, я чуть отклонил корабль в другую сторону, наискось проведя его через пролив между плавучей сушей, и там активировал три таких же свитка. Только так. Лучше не бросать всю еду в одну громадную кучу. По множеству причин. Лучше везде оставлять понемногу. Так быстрее до еды доберутся разбросанные по круговой акватории беженцы. Храбро молчал, сидя на носу корабля, кивая на слова благодарности, принимая хлопки по плечам и непрестанно раздавая зелья здоровья и лекарства. Зелья его собственные, приобретенные мною оптом. Лекарства же я при помощи свитка выбросил прямо на катамаран. Везде надо раздать понемногу. Моя репутация с жителями Сокроземья поднялась на единицу. Катамаран медленно скользил по кругу, я использовал свиток за свитком, оставляя на плотах и в лодках пищу и дрова. Храбро добавлял к ним зелья и лекарства. Вскоре свитки кончились. Ненадолго этого хватит. Но именно что ненадолго. Смешно, но здесь нет, наверное, богатых и влиятельных местных. Нет никакой выгоды от траты денег на их кормление, обогрев и лечение. Кроме их признательности, которая вряд ли многого стоит. Ну, будешь ты получать в каждой береговой наикальской деревушке бесплатные обеды и подарки в виде копченой рыбы. И как часто я посещаю наикал. Из каких-то пор я размышляю о бескорыстной помощи, как об инвестиции, и пытаюсь просчитать будущую выгоду. Тряхнув головой, я выбросил из нее непонятные и чуждые мне мысли. По крайней мере, на время. Выведя катамаран на глубокую воду поднялся, указал всем на еще один свиток и прокричал с предостережением: Большая рыба, очень большая, может бедно творить. Выпускать? Да! Всеобщий рев был таким громким, что весь пузырь сокроземья содрогнулся и едва не лопнул. Я все же не был уверен. — Уверены? Очень большая рыба. Вы такой не видывали? да Кажется, кричали даже высунувшиеся из воды щуки, разинувшие длинные страшные пасти. Ну ладно. — Кит, сейвал! Ярчайшая магическая вспышка на долю секунды ослепила. Когда зрение вернулось, я увидел, как в паре метров от воды завис гигантский многотонный кит. Дернувшееся создание ухнуло в воду. В пресную воду. Эти-то привыкли больше к соленой. Но ему вряд ли придется долго переживать о падении солености родной стихии. Киту черной волной спешили лохры и щуки. За ними поспевали рыбаки с длинными гарпунами. С трудом развернув вскинувшийся на поднявшийся от падения кита волне катамаран, я повел его прямиком к берегу. Храбр только головой крутил, попутно вручив высунувшемуся из воды страшненькому лохрёнку большую конфету. Доведя писк до мелководья, я остановился, выскочил в пару шагов на берег, и там, едва увидев проявляющихся ивовых сестёр, использовал свиток с припасённым чернозёмом. Там, кстати, много червей. Разве можно дарить девушкам что-то червивое? Но увидев, с каким прямо-таки остервенением сёстры всадили ноги в появившуюся кучу земли, я решил не загоняться этим вопросом. Может, для них черви — это как изюм в пудинге. Я занялся остальными. Много еды и дров, зелий и лекарств. Мы без остатка раздали все, что имели. А затем отступили подальше и, не пытаясь досаждать о голодавшей толпе, вернулись на катамаран. Развернув его, я направился прочь из Сокроземья. Нельзя терять время. Впереди множество дел. За мокрый борт уцепилась столь же мокрая рука. Показалось улыбающееся лицо. Мне вручили небольшой зелёный росток. «Благодарность сестер за землю!» Награда за задание. Я и забыл про неё. Надо им ещё больше земли привезти. Но одно задание успешно выполнено. «Сказали посадить у дома родного!» «Спасибо», — ответил я, убирая росток, не забыв его рассмотреть. «Росток волшебный и выплакучий. Интересная награда». У меня пока тут нет дома родного. Сажать росток негде. Или есть. Уф, втишку я так пока и не попал. Передай жрицам вашим, чтобы они послание цесны отправили. Росгард вернулся. Росгард на Найкале. Есть пара новостей. Передам. Удачи в пути. Лохрад стал, а мы набрали скорость и ударили по незримой границе, прошибая ее насквозь и вернувшись в темный шторм. За нашими спинами закрывалась штора. Ещё можно было увидеть, как кипит вода, как сражаются с огромной добычей жители Сокроземья. Сейвал не собирался сдаваться. Но вряд ли у него есть шанс. Все настолько голодны, что порвут его голыми руками. Афросий. Что мне делать с Афросием? Это главная головная боль. У меня есть ещё несколько часов, затем пора собираться к королю на приём. Что можно сделать со злобным предателем на грозной лодке за это время? «Ты со мной? Или доставить тебя до зоны телепортации?» «Покатаюсь», — улыбнулся задумчивый храбрый, повторил. «Ну и будни у тебя. Хлеба и воду раздаешь, больных лечишь, здоровых калечишь», — улыбнулся я в ответ. «Ладно, попробуем найти Афросия и разглядеть его лодчонку черную под парусом малым. Может, и выглядим чего?» «Звучит неплохо».